«Глава двадцать шестая. Только моя, и ничья более. Найхас. Она же не будет его трогать, да? Уже в тысячный раз спрашивал я, смотря от на Шантару, то на Даяну. Ну, щупанет пару раз. Как ни в чем не бывало, отмахнулся друг. Ничего страшного». «Да прекрати», — шикнула на болтуна сестра, прекрасно замечая мое состояние. «Я и так был весь на нервах, не мог найти себе места». Расхаживал по коридору замка из стороны в сторону, улавливая на себе заинтересованные взгляды стражников, которые периодически проходили мимо. «Как чувствовал, что нужно с вами идти?» — качал головой я. «Вот куда он ее утащил?» «Так э, это...» — кашлянула ягодка, бросая на меня взволнованный взгляд. «Ты знаешь, я прав?» — смотрел на демоницу, отслеживая ее реакцию, которая была красноречивее всяких слов. Да, яна, куда король утащил Хейвен? В свои покои. Что? Взревел я, ощущая, как кровь закипает в венах, а мышцы наливаются сталью, что предвещало скорейший оборот в боевую ипостась. Да успокойся, засуетила сестра. Ты с ума сошел? Я иду туда. Рыкнул злобно, готовый вступить в бой даже с самим правителем демонов. Она моя, и ничья более. «Да твоя, твоя!» — преградил мне дорогу Шантар. «Богиня тьмы, да ты чокнуть и меня будешь!» — хмыкнул он. «Если он ее тронет...» — процедил я сквозь зубы. «Да не тронет!» — пыталась успокоить меня ягодка. Хейвен не позволит, а король не тот, кто будет брать силы, поверь!» «Где его покои?» — стоял я на своем. «Не думаю, что нас туда пропустят, брат!» — Виновато качнула головой Кореглазая а мы все же попробуем, сестра, настойчиво произнес я. Так где? Насколько мне известно, пятый этаж правое крыло. Задумчиво протянул Шан. Отлично, идем. Как мы добирались до покоев монарха, это отдельная история. Естественно, пройти до нужной комнаты нам бы никто не дал, поэтому мы прибегали к хитростям и чудесам фантазии. А уж когда показался нужный этаж, то Шантар накинул на нас иллюзию невидимости. «Я с тобой столько законов нарушил», — ворчал недовольно он, цепко удерживая под руку Даяну, а с другой стороны меня. «На триста жизней хватит». «Да не гунди», — шикнул я на него, задерживая дыхание, так как в нашу сторону направлялся один из личных стражей короля. «И что дальше?» — поинтересовался друг. «Дальше, спрашиваю, что?» «Будем слушать», — рыкнул я. «Милая, твой брат точно сбрендил», — вымоченно застонал шантар. «Держи иллюзию и не стани, ни черта не слышно», — рыкнул я. Мы избегали стражников, почти вплотную прижимаясь к дверям покоев его величества. Странно, но ни единого звука так и не удалось услышать, хотя я прекрасно понимал, что достаточно барьера, поглощающего любой шум». Столько мыслей вертелось в голове, и все они были далеко не радужными. Меня затапливала ревность. Я боялся думать о плохом. С трудом удавалось удерживать контроль над ипостасью, которая металась под кожей. Она словно что-то ощущала, рвалась в королевские покои. Не знаю, сколько времени прошло, но когда ручка двери начала поворачиваться, мы дружно отпрянули в сторону, задерживая дыхание. Его величество показался на пороге, и мне не составило труда заметить его измученный вид. Мой король подскочил к нему воин. «Все хорошо», — остановил его взмахом руки монарх. «Я будто помолодел на несколько сотен лет». Он замолчал, а потом метнул взгляд в нашу сторону. «Вот и спалились», — пискнула Даяна под куполом тишины. Король вновь посмотрел на стража, а потом произнес... Передай моему племяннику, чтобы он с Даяной и Нехасом пришел в тронный зал. С этими словами Владыка шагнул в портал. Он знал, что мы здесь. Хмыкнул Шан, так и продолжая удерживать иллюзию и купол тишины. Чую, пахнет проблемами, сморщился друг. Чего стоим? дернула меня за руку Даяна. Его Величество ясно сказал, что ждет нас. Идем. А Хейвен. Возмутился я. «Вот придем в тронный зал, там и узнаем», — шикнула на меня сестра. Спустя несколько минут мы заходили в распахнутые резные двери, лицезрея Его Величества, сидящего на троне. На лице демона блуждала едва заметная улыбка. «Смотрю, кто-то решил поиграть в теней», — хмыкнул он. «Понравилось? Могу выделить места. Тень короля всегда в почете, между прочим» ухмылялся он. «Дядя!» — взял слово Шантар, но тут же замолчал, когда король сделал знак рукой. «Я сейчас в таком хорошем настроении, прощу все, что угодно, племяш. Но больше не стоит ходить в замке под иллюзией невидимости. Это можно расценить как сбор информации для передачи врагу». «Да мы никогда...» — выпучил глаза Шан а я в это время пытался унять свое учащенное сердцебиение, предчувствуя что-то неладное. «Забудем об этом», — прервал Шантара правитель. «Дети мои», — просиял он. «Даже не знаю, как мне благодарить вас. Сначала Даяна спасла меня от смерти, сейчас Хейвен перевернула мой мир с ног на голову. От каждого его слова внутри разрастался шар агрессии и злобы». Правитель произнес имя моей истины с таким преддыханием, что я готов был взреветь, словно раненый зверь, на весь тронный зал. Я даже и не думал, что она настолько сильна. Ее дар... Он замолчал, глубоко вздохнул, а потом продолжил. В общем, эта девушка подарила мне новую жизнь. Она сделала то, что не мог самый сильный целитель нашего мира. Уверен, Хейвен станет достойной королевой. То взревел я, чувствуя, как кровь леденеет в венах. Нейхас вцепились в меня с двух сторон сестра и друг. Подожди, Нейхас. Королевой? Королевой? ревел я, пытаясь скинуть с себя цепкую хватку друга. Да. Довольно кивнул правитель, словно не замечая моего яростного настроя. Дядя, крикнул Шантар оборачиваясь в боевую ипостась и сильнее стискивая меня. «Вот зря ты это сказал. Да, яна, отойди!» — крикнул он, а я уже не понимал, что творю. Мысль о том, что кто-то заберет у меня Хейвен, рвала мое сердце на части. «Не отдам. Никому и никогда не отдам. Она только моя». «Неужто влюблен в нее?» — вскинул брови монарх, смотря на меня, словно на мелкую вожь. «Хотя ты прав». Такую девушку сложно не полюбить. Умница, красавица. Начал перечисление король, в то время как я желал разорвать его на куски. Да она просто идеал. «Дядя, не твой идеал!» Закричал Шантар. «Богиня тьмы, да как тебе вообще в голову пришло такое?» «А что не так, племеш? С удивлением посмотрел на нас монарх, в то время как вокруг уже рассредоточились войны, ожидая знака отправителя, чтобы напасть. «Не думаю, что девушка откажет королю». «Откажет, Ваше Величество», — шагнула вперед Даяна. «И ты туда же», — качнул он головой. «Ладно, эти два мальчишки, но ты-то должна меня понять. Я нашел ту, которую хочу видеть рядом с собой. Она будет моей». «Никогда не будет», — перебила его ягодка, что совершенно недопустимо в разговоре с королем. «Да с чего вы это взяли?» Нахмурился правитель, поднимая с трона. «Да потому что Хейвен моя истинная!» Заорал я на весь тронный зал, и отразившееся от стен эхо повторило эти слова еще раз. «Она только моя и ничья более!»